Многими скорбями. 1730-1739. После некоторой передышки вернемся в Лейпциг. Мы оставили там Иоганна Себастьяна, воюющим с магистратами, которые упрекали его, что он не справляется должным образом со своими обязанностями. Он ответит им знаменательным посланием, проектом хорошей постановки дел в церковной музыке с присовокуплением некоторых непредвзятых соображений относительно упадка оной, отправленным 23 августа 1730 года. Можно ли сомневаться, зная Баха, что текст получился резким, даже едким? Кантор перечисляет средства, которыми объективно располагает, и при этом излагает свою концепцию регулярной церковной музыки. Этот ценнейший документ позволяет составить представление о вокальном и оркестровом исполнении тех времен. Вначале «Кантер» подробно рассказывает о необходимом распределении хоров и инструменталистов. Количество учеников школы Святого Фомы – 55. Эти 55 человек делятся на четыре хора по четырем церквям, в коих они должны то музицировать, то матеты петь, то хоралы – В трех церквях, а именно святого Фомы, святого Николая и в новой церкви, все ученики должны быть музыкальными. В церковь же святого Петра попадает отсортица, то есть те, что в музыке не разбираются, а могут только кое-как спеть хорал. Что может быть хорошего в отсортице? Из-за такой постановки дела потом возникнут конфликты. Бах уточняет, в любом хоре должно быть по меньшей мере три сопрана, три альта, три тенора и столько же басов, с тем, чтобы в случае, если кто-нибудь заболеет, что бывает очень часто, особенно же в нынешнее время года, и должно удостоверяться рецептами, выписанными школьным лекарем в аптеку, можно было бы спеть хотя бы «Двухорный матет». В достопочтенной школе церкви святого Фомы гигиена и в самом деле оставляет желать лучшего. Полуголодные ученики, теснящиеся в грязных дуртуарах, постоянно болеют. Да и инструменталистов тоже не хватает. Нужно по крайней мере 18-20 музыкантов, а их всего восемь. Но и эти несчастные не избежали убийственной критики неистовствующего Кантера. Число нанятых для исполнения церковной музыки лиц – 8 человек, а именно 4 штат Пефейра, 3 мастера игры на скрипке и один подмастерье. Высказаться здесь сколь-нибудь правдиво об их качествах и музыкальных познаниях мне не позволяет скромность. Однако следует принять в соображение, что некоторые из них отслужили свое, а иные не обладают такую подготовкой, каковую им следовало бы иметь. Далее следуют не менее резкие упреки, студенты не могут ему помочь, поскольку не получают платы, набор учеников, не способных к музыке, сказывается на качестве, и, наконец, следует признать, что восприятие музыки в корне изменилось. Искусство очень заметно выросло, а вкусы претерпели разительные перемены, отчего музыка прежнего толка на наш слух уже не звучит. Поэтому просто необходимо набирать исполнителей, отвечающих новым требованиям. Разве можно ждать от инструменталистов, не имеющих соответствующей подготовки, чтобы они исполняли произведения, пришедшие со всей Европы, из Италии, Франции, Англии или Польши и требующие настоящей виртуозности. Бах не был бы Бахом, если бы после мудренных рассуждений артистического плана, которые могут оказаться не вполне понятны читателю, не заострил внимание на нервы войны без всяких комплексов. «Господа, если вам нужна хорошая музыка, дайте мне денег. Если вам нужен инструментальный ансамбль высокого уровня, предоставьте мне достойное средство». Словно в насмешку, он завершает свои финансовые требования ссылкой на королевский двор, которому подчиняется город Лейпциг. «За примером стоит только съездить в Дрезден и посмотреть, какое жалование там получают от его королевского величества музыканты». Наверняка у нас останется лишь одно огорчение, ибо музыканты там избавлены от забот о пропитании, к тому же у каждого на попечении только один единственный инструмент, и, конечно же, услышать там можно нечто превосходное и отменное. И дальше, как будто издеваясь, он приводит поименный список 55 учеников, подразделяя их на три категории, и выносит свой приговор». Всего 17 пригодных, 20 пока еще негодящихся и 17 негодных. Что можно к этому прибавить? Ядовитая памятная записка была встречена магистратами с полнейшим равнодушием. Для Баха это было уже слишком, и обманутый в лучших чувствах, он снова решает искать новую работу. В трогательном письме другу детства Георгу Эрдману, написанном в октябре 1730 года, он открывает всю душу, прося о благосклонной рекомендации, если тот знает или подыщет ему подходящее место. Дело в том, что со их совместного пребывания в гимназии Урдруфа в школе Святого Михаила в Люненбурге Георг Эрдман ушел очень далеко. Изучив право, он поступил на дипломатическую службу в России. Верно, в связи музыканта захерели, раз он вынужден обращаться к бывшему однокашнику, почти унижаясь перед ним. Во всяком случае, это письмо показывает, что Бах в смятении. Его почтительный тон просто поражает. Разве так пишут другу детства? Примечание. Вот начало этого письма. «Ваше высокородие, простите меня, вашего старого верного слугу-друга, что я позволил себе вас беспокоить. Уже четыре года прошло с того времени, как вы осчастливили меня ответом на мое письмо». Конец примечания. Однако не стоит удивляться. Тогда так было принято. Он воспроизводит этапы своего жизненного пути, счастья и несчастья, привязанность к Кеттенскому двору, прежде появления там супруги-князя. Переезд в Лейпциг, несмотря на все трудности, с какими было получено место. А главное – трезвый взгляд на жизнь. Судьба оказалась гораздо менее выгодной, чем было обещано в начале. Жизнь в Лейпциге дорогая, начальство странное и мало преданное музыке. И Бах с грустью заключает «Я принужден жить в постоянных огорчениях, среди зависти и преследований, и посему буду принужден с помощью Всевышнего искать своей фортуны в другом месте». Уточнение о его доходах не может не вызвать улыбки, хотя автору письма совсем не смешно. Моя теперешняя служба дает около 700 талеров, и если бывает похорон больше, чем обыкновенно, то акциденции пропорционально увеличиваются. Но при здоровом воздухе таковые отпадают. Так, например, я потерял в прошлом году на одинарных похоронах акциденции более 100 талеров. В Тюринге я могу обойтись четырьмястами талерами легче, чем здесь двойной суммой ввиду чрезвычайно дорогой жизни. Кантор сожалеет о крепком здоровье жителей Лейпцига, которые на его взгляд могли бы умирать и почаще, и принимается мечтать о милой Тюрингии. Незабытое его семейное положение, два брака и дети, а также доставляемые ими хлопоты. «Да, пусть его друг Георг Эрдман вспомнит о нем, если подвернется какое-нибудь местечко. Пусть заставит о себе Бога молить». Надо полагать, никакое местечко не подвернулось, или дипломат не сумел замолвить словечко за своего друга. Во всяком случае, просьба, похоже, осталась без ответа. А что осталось с семейством Баха на фоне его профессиональных огорчений? К семейному портрету добавилось несколько штрихов. В письме Георгу Эрдману Йоганн Себастьян весьма благосклонно отзывается о музыкальных талантах своих близких, словно готовится подрядить все свое семейное предприятие в случае, если им заинтересуется какой-нибудь государь. «Мой старший сын теперь студент юридического факультета. Два других посещают один первый, а другой второй класс, а старшая дочь еще не замужем». Дети от второго брака еще малые, старшему мальчику шесть лет, но все они прирожденные музыканты, и я смею уверить вас, что могу в своем семействе сформировать вокальный и инструментальный концерт, тем более, что моя теперешняя жена поет чистым сопрано, а старшая дочь ей неплохо помогает. Не он ли изображен с тремя сыновьями на портрете дрезденского художника Бальтазара Деннера? Тысяча шестьсот восемьдесят пятый, тысяча семьсот сорок написанном в начале тысяча семьсот годов. Этого нельзя утверждать точно. Бах? Вопрос сидит в левой части картины, а рядом с ним стоят Готфрид Генрих, которому восемь или девять лет, Оган Готфрид Бернгард, самое большее 18 лет, и Карл Филиппа Мануэль, которому почти девятнадцать. У музыканта спокойное, слегка адутловатое лицо, напоминающее некоторыми чертами нос, губы и Себастьяна. В руках виолончель, на столе скрипка, которая касается руками младший из мальчиков, и ноты, еще одни ноты, на Пюпитре. Двое других сыновей готовятся играть на флейте и скрипке. От этой сцены веет покоем и умиротворенностью, а позы, выражение лиц и положение рук создают вполне четкое представление о концерте, о котором говорит Бах, хотя женская половина семьи на портрете отсутствует. Остается вопрос, почему в руках Вагана Себастьяна виолончель, если он больше известен как «Виртуоз Альта»? Сомнения по поводу личностей, изображенных на портрете, существуют до сих пор. Однако семейная хроника отнюдь не всегда соответствует этой картине счастья и гармонии. Год 1730-й начался для семейства Бахов довольно плохо. Новорожденная Кристиана Бенедикта, крещенная 15 января, скончалась четыре дня спустя. Печальное событие напомнило о том, что с течением времени и увеличением семьи груз забот тоже увеличивается. Не будем говорить о беременностях и усталости Анны Магдалены. Не будем говорить о деньгах, которые вечно нужно выбивать за концерт или осмотр органа. Новизна в том, что необходимо заботиться о младенцах и при этом сражаться за будущее старших, Из-за двух браков Бах буквально разрывается между несколькими поколениями детей. Такова участь сводной семьи, как сказали бы мы сегодня. Даже если старшие понемногу вылетают из гнезда, нужно прилагать неимоверные усилия, чтобы их пристроить. Снова, как в годы юности, Иоганн Себастьян задействует свои связи, чтобы сыновья, получив необходимое образование, могли подыскать себе службу, достойную их дарований. В сентябре 1733 года, как мы уже знаем, Вильгельм Фридеман уехал в Дрезден, чтобы стать органистом церкви Святой Софии. На следующий год его брат Карл Филипп Эммануэль отправился во Франкфурт на Одере. В 1735 году Аган Готфрид уехал в Мюльхаузен. Надо полагать, его отец сохранил добрые отношения с этим городком, раз сумел раздобыть сыну место органиста. Впрочем, тот, как мы увидим, доставит ему много неприятностей. В этот период в семье Баха рождались и умирали дети. 21 июня 1732 года окрестили Иоганна Кристофа, но в августе скончалась его сестра Кристиана Доротея. Может быть, поэтому Иоганн Себастьян взял с собой Анну Магдалену, отправляясь в Кассель, чтобы осмотреть там органы, дать несколько концертов, но поскорее перевернем горькую страницу их жизни». Надо полагать, путешествие оказалось приятным. Супруги остановились в гостинице «Стокгольм». Исследовав орган церкви святого Мартина, Бах исполнил на нем токату и фугу ре минор дарийскую. По словам ректора Константина Беллермана, он поразил наследного принца Фридриха II, позднее ставшего ландграфом Гессен Кассельским 1720-1785, своей невероятной виртуозностью. У него были словно крылья на ногах. Орган пел на разные голоса, а яркие пассажи были сродни вспышкам молний. Королевский жест, впечатленный выдающейся игрой будущий ландграф, снял с пальца перстень с драгоценными камнями и подал его музыканту. Последний штрих к этой лубочной картинке, «И если Бах заслужил такой подарок только за ловкость своих ног, что же пожаловал бы ему принц, если бы он призвал на помощь ногам еще и руки?» 25 апреля 1733 года умерла маленькая Регина Иоганна. Ей было всего четыре года. В ноябре того же года на следующий день после крещения умер Август Авраам. К счастью, Иоганн бах, родившийся 5 сентября 1735 года, выживет и сделает прекрасную карьеру в Милане и Лондоне. 13 октября 1737 года крестили Иоганну Каролину, Рождение, смерти, сосуществование поколений, не опускались ли порой руки у Анны Магдалены? По счастью, одно событие поможет улучшить материальное положение семьи. После кончины доброго ректора Эрнести в конце 1730 года его заменили никем иным, как Иоганном Матиасом Геснером 1691-1761 Йоганн Себастьян его знал, даже дружил с ним в Эймаре, где тот был библиотекарем и вице-ректором городской гимназии. Книгачей и филолог, он бесспорно был образованным человеком. Во-первых, его назначение внесло разрядку в отношения между Бахом и школой и церкви святого Фомы. В лице нового ректора музыкант нашел опору, к нему относились с уважением, его ценили, и между ними не возникало никаких споров по поводу системы обучения. Пению должно отводиться значительное место в лютеранском образовании, проникнутом духом гуманизма. Вот доказательство. Когда Геснер несколько лет спустя уедет из Лейпцига, то выразит свое восхищение кантором в примечании к наставлениям оратору Квинтилиана. Придерживаясь манеры древнего ритора, Геснер велеречиво восхваляет виртуозность Баха, у которого ритм живет во всех членах. Музыкальное искусство само по себе не риторика, не способ выразить свои мысли. Разве? А во-вторых, Геснер затеял в школе капитальный ремонт, который был ой как нужен. Если атмосфера разрядилась, то бытовые условия оставались такими же гнусными. Семейство Баха по-прежнему ютилось в тесноте, соседствуя с семьей ректора. Начиная с 1731 года школу будут расширять. На время ремонта придется вести кочевой образ жизни, и Бахи временно переедут в дом 17 по Хайнштрассе. В новом школьном здании, к которому добавили еще два этажа и чердак, стало легче дышать. Семьям Баха и Геснера больше не придется сталкиваться в разных местах. У каждой будут отдельный вход и своя лестница. Баху отвели двенадцать комнат и кухню. В апреле 1732 года семья отпраздновала новоселье и бесспорно отдала должное улучшившимся условиям жизни. У Иоганна Себастьяна теперь был более просторный кабинет, в котором он сможет разместить книги и ноты. Рядом с клавикордами, чтобы легче было сочинять скрипка, а то и другие инструменты. Письменный стол с перьями, чернильницей и бумагой, а порой и кружкой пива, чтобы утолить жажду. Здесь он может побыть один». Еще одно облегчение для родителей, причем весьма существенное, младшим детям наняли воспитателей. Это говорит не только о большем достатке, но и о том, какое значение придают воспитанию. Правда, маленькому Готфриду Генриху Дитриху нужен особый уход из-за его умственной отсталости. Осенью 1736 года домашним учителем стал Бернгард Дитрих Людовик 1707-1740, а в следующем году его сменил Иоганн Элиас Бах, кузен Иоганна Себастьяна. Проводя часть времени рядом с детьми, они также служили хозяину помощниками и секретарями, годы идут, связи множества, Бах на расхват. Лучше сложить в себя часть мелких обязанностей. Секретари тоже были музыкантами. Людовик-органист, однако, не только переписывали ноты и имели дело с создателями, но и вели переписку Баха и заключали сделки от его имени. Благодаря некоторым письмам и черновикам Иоганна Элиаса Баха мы узнали кое-какие подробности о жизни супругов. Биографы неустанно приводят эти скупые сведения, которые по-прежнему трогают читателя». В 1738 году Иоганн Элиас Бах пишет своей матери Анне Маргаретте, прося прислать Иоганну Себастьяну бутылку водки, дополняя эту просьбу другой о желтых гвоздиках для Анны Магдалины, которая с большим удовольствием работает в саду. 10 октября 1740 года он рассказывает, с какой радостью были приняты шесть корешков гвоздики и полагает, что для тети этот не имеющий цены подарок означает больше, чем для детей рождественский подарок. Она и ожидала его так, как малые дети, которых мы обычно перед праздником не пускаем в ту комнату, где приготовлены подарки. Примечание. Здесь и далее письма цитируются по «Документы жизни и деятельности» Иоганна Себастьяна Баха, сборник, составитель Шульца, перевод с немецкого «Ерохина», Москва, издательство «Музыка», 1980 год. Конец примечания. В другом письме от того же года говорится о приезде в Лейпциг Вильгельма Фридемана с четырьмя друзьями-лютнистами. В это время у нас в доме особенно хорошо музицировали. И снова о спиртном. Иоганн Элиас просит одну из сестер прислать для Кантера, который, вероятно, любил сладкое вино, 10-12 пинт муската. Мы также знаем, что в ноябре 1739 года Бах был вынужден отложить поездку в Вейсенфельс из-за недомогания. Еще одна трогательная подробность об Анне Магдалене. Бывшая певица Кеттенского двора любит не только цветы, но и певчих птах. Съездив в гале в 1740 году, Иоганн Себастьян вернулся, нагруженный подарками для жены, доказательство нежного внимания. Там он увидел канарейку, обученную пению кантором Иоганном Георгом Гилля, и пожелал приобрести ее для своей супруги. По просьбе кузена Иоганн Элиас написал «Гилля» так как тетя моя большая охотница до таких птиц, она просит меня узнать у вашей милости, не уступите ли вы ей этого певца по дешевой цене и не пришлете ли с какой-нибудь верной оказией. Сладкое вино, музицирование в кругу семьи, гвоздики, певчие птицы — Эти маленькие подробности семейного счастья, однако, не скрашивают довольно мрачное впечатление о тех десяти годах 1730-1740. Некоторые даже бьются над загадкой, почему Бах так мало сочинял в тот период. Откуда эта затянувшаяся пауза воздержания от творчества? Кризис вдохновения, изнеможение — вполне понятное после многих лет напряженного труда. Психологический кризис, а то и депрессия, как можно было бы предположить, духовный кризис, утрата веры в Бога, и разве можно забыть о тягостных конфликтах, пережитых в Лейпциге и трагической судьбе одного из сыновей? Прежде чем поговорить о страданиях, отметим неоспоримо положительные моменты. Начнем со знаков признания. В начале 1732 года вышел в свет музыкальный лексикон Иогана Готфрида Вальтера, еще одного родственника Баха, о котором мы уже упоминали. В этом труде содержатся первые краткие сведения о жизни и творчестве композитора. Сведения не полные и не объективные, но это первый шаг к известности. На заре века просвещения появилась мода на энциклопедии. Несколько лет спустя, в апреле 1736 года, Кантер вспомнил о своем предназначении служителя культа, участвуя в издании книги напевов Шемелли, для которого написал множество песен для голоса с аккомпанементом. Для лютеранского мира этот сборник стал настоящим сокровищем. 954 гимна, из которых добрая часть на музыку Баха. Книга была издана в Цейце и стала неоценимым подспорьем для церкви, а также пригодилась для домашнего музицирования. Компиляция, переделка старого? Конечно, но благодаря этому изданию композитор существенно расширил свою аудиторию. Наконец, назначение придворным композитором в Дрезден, которого он добился в том же году, даже при католическом дворе признавали музыкальные заслуги этого человека с закаленным характером, всегда готового отстаивать свои права. Да, это признание, но гораздо в большей мере признак его жгучего желания, потребности оставить след в памяти потомков. В 1730 году в письме Георгу Эртману Бах уже кратко описал свой профессиональный и жизненный путь. В 1735-м Иоганн Себастьян пошел дальше как мемуарист, составив подробную генеалогию своего рода, о которой мы говорили в начале этой книги. Достигнув 50 лет, он с терпеливостью патриарха исследует, сличает, сопоставляет, чтобы воссоздать династию музыкантов, сеть, которой клан Бахов окутал всю Тюрингию. Возможно, как предполагает Ролан де Канде, он таким образом утверждает свое восхождение по социальной лестнице. Потом ремесленников стал мещанином. После поколений мельников, пивоваров и городских музыкантов настало время придворных композиторов, близких к князьям и королям. Иоганн Себастьян помещает себя в центр генеалогического древа, уходящего корнями в традицию и тянущегося ветвями в грядущее. Это стремление вписаться в поток времени выражается и через несколько важных печатных трудов, в частности, сборников для клавира. Публикация первых трех частей клаверных упражнений растянется на несколько лет, 1731, 1735 и 1739. Нельзя не отметить итальянский концерт и французскую увертюру во второй части этого фундаментального сочинения. В январе того же 1735 года, вскоре после рождественской оратории, Бах поставил финальную точку в сочинении церковных кантат. Ей стала Кантата «Если бы с нами не было Бога», в основу которой был положен гимн Мартина Лютера. Это довольно свободное переложение Евангелия от Матфея о буре, усмиренной Христу. Но какая внутренняя буря, какой скрытый от глаз ураган бушевал в душе Кантера, раз он погрузился в молчание, перестав сочинять. Три причины в буквальном смысле «отравят все эти годы», Борьба за префекта с ректором Эрнести, бурные споры об эстетике и несчастная судьба его сына Иогана Готфрида Бернгарда. На пути к Царствию Небесному надо пережить множество злоключений, горестей и скорбей. О чем говорится в Кантате, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.